Итак, решено было, что Вивиена в е р н е т с я к себе на родину, ко двору своего отца, и в замке все до последнего человека были очень огорчены предстоящей разлукой с нею. В тот же вечер п р и ш е л к ней Мерлин и сказал: "Правда ли, что вы собираетесь уехать от нас?" "Правда, Мерлин отвечала она. А вы что-то будете вы делать без меня?" «Уж не поедете ли и вы со мною?» Она сказала это так себе, никак не думая, чтобы Мерлин мог решиться ради нее покинуть короля Артура. Но Мерлин отвечал, «Разумеется, сударыня, вы не уедете отсюда без меня. Я сам провожу вас в вашу землю и останусь там при вас. Если то будет вам угодно, если же нет, вернусь сюда». Я готов исполнить все, чего вы от меня не потребуете. Очень огорчилась Вивиена, узнав о таком решении Мерлина, потому что никого в мире не ненавидела она так, как его, но скрывала свои чувства к нему, опасаясь колдовских чар. Когда все было готово к отъезду, Вивиена, рано утром отслушав обедню и простившись с королем и королевой, пустилась в путь со своими п р о в о ж а т ы м и Поехал с нею и Мерлин. Но при дворе никто не знал, что он уезжает надолго, а, может быть, и навсегда, так как он никому не сказал об этом ни слова. Хорошо зная, что король Артур ни за что не согласился бы отпустить его, После долгого и утомительного пути выехали они на берег моря. Тут был приготовлен для них корабль. Они сели на него и благополучно переправились в Малую Британь. Но тут путь стал гораздо затруднительнее и опаснее. Они попали в эту землю как раз в разгар ожесточенной войны. И жутко было бы им очутиться среди враждующих войск, если бы не было с ними Мерлина. Миновав эту землю, вошли они в прекрасный лес, прозванный Логом, потому что большая часть его находилась в лощине. Лес этот был невелик, но во всей Малой Британии не было другого такого прекрасного и живописного. Придя в этот лес, сказал Мерлин в Вивиене, — Сударыня, не хотите ли вы взглянуть на озеро Дианы, о котором вы, вероятно, не раз слыхали? — Право. Я с удовольствием посмотрела бы на него. Все, что касается Дианы, непременно должно нравиться мне, потому что и она, не меньше моего, всю жизнь любила лесную забаву. Так пойдемте же, я покажу вам его. Мерлин повел ее лощиной и привел к большому и очень глубокому озеру. — Вот озеро Дианы, — сказал он. Тут же неподалеку была мраморная гробница. «Видите ли вы эту яму?» — спросил Мерлин. В ней погиб молодой фавун, которого коварная Диана за любовь его и преданность к ней живого заключила в эту могилу.